Заспались что-то, деды, сбил Фандорина с лирического настроения урядник. Хвастались, что с первым светом за стол садятся листы писать, а сами все дрыхнут. Вздрогнув, Эраст Петрович отшатнулся от окна, схватил славки шубу и выбежал на улицу. Маса и Одинцов кинулись следом, причем каждый кричал «Что? Что?» «Нам, да! Нас, деска! Но Фандорина был уже возле ближней избы. Громко постучал, не дождавшись отклика, толкнула дверь. Она открылась. В здешних краях запоры не в обычае, не от кого закрываться.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 и приводят в самоотвержение отечества а наше отечество христос текст тот же только почерк другой затеяли вы с разговорами и крендельками чернила свежие рядом чернильница с воткнутым пером скрипнув зубами эраст петрович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 Все одно с под земли вытащим. И уж схватил в синях лыжи, готовый сию минуту кинуться в погоню. — Что ж вы, Ераст Петрович, берите в любой избе лыжи. Спешить надо. Не пошли они в деревню, быстро оглядываясь по сторонам, сказал Ераст Петрович. Маса.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 Звук был глухой, безнадежный. Полицейский мрачно смотрел на него. — Я, может, и полудурок, но не дурак. Бежу через поле, вдруг примечаю. Следов-то нет. Не пошли они в деревню. Ваша правда, Ераст Петрович.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 как мы трое поднимались. Маса полез на колоколинку, хотя там алчущим погребение уж точно делать было нечего. — На небо, что ли, вознеслись? — развел руками урядник. — Или под землю провалились? — Под землю! —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 Выхватила из тьмы суровый лик грубого иконного письма, за ним второй, третий. — Потаюная молельня, — сказал Одинцов. — У нас в деревне тоже такая была, под давинам. Это чтоб было где молиться, если с города приедут, в церкву поломают.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 Про самоотвержение Отечества. Уехали мы, и они легли в могилу. Господин позвал масса, светя фонариком куда-то вниз, под стену. Там вырезанный в бревнах темнело дощатый люк, все щели плотно законопачены мхом. Вот она, мина. Едва слышно, севшим от волнения голосом, сказал Фандорин.